глава двадцать три рукопись утро нынешнего четверга ничем не отличалось от остальных и фрейди акимовой пришла в голову неплохая мысль она где то слышала что четверг называют рыбным днем умные люди подразумевали под этим не плавание или прогулку вдоль рыбных рядов а прием соответствующей пищи обогащенный фосфором Так почему бы не побаловать себя рыбным филе? Господи, только не под сметаной!» Внутренне содрогнулась Фрейда. Поток Ниноистик сметане и испорченной ею рыбе оборвал телефонный звонок. «Редакция «Весь фикшн Акимова слушает?» «Уточните, это издательство «Фориес»?» «Голос явно принадлежал подростку». И Фрейдер решила подойти к разговору со всей серьезностью, полагающейся старшему редактору. Она окинула взглядом офис. Семь столов, семь голов, семь включенных мониторов. Одна из голов с коротким ежиком грызла карандаш. За окнами тяжело нес службу сентябрь. О стекло бились мелкие капли и редкие желтые листья. Где-то у метро ветер ощипывал березки. «Да? Это именно издательство «Фориес», возможно, лучшая его часть. Я только что убедилась в этом. Хорошо, соедините меня с вашим главным и скажите, как его зовут. Прохладная настойчивость юного собеседника удивила Фрейду. Впрочем, не настолько, чтобы она позабыла утренние укоры зеркала, утверждавшего, что жирная пища находится к ней куда ближе, чем следовало бы, Или тот факт, что в прошлый вторник ей стукнуло двадцать девять лет? Аркадий Милонович Авдеев. Так его с утра звали. Но он не любит, когда его тревожат по пустякам. Я не пустяк. Соедините. Вот как? Ну, хорошо. Скажи мне, мальчик, какое у тебя дело, и я решу, пустячное оно или нет. Фрейда заулыбалась, рассчитывая вывести юного собеседника из равновесия но, услышав ответ, удивилась. Вот уже второй раз за разговор. «Он должен издать мою книгу». «Вот как?» «Вы слышали». Обычно все те, кому случайно удавалось дозвониться до редакции, просили об этом, порой умоляли, но еще никто на памяти Фрейды Акимовой не говорил об этом как о само собой разумеющемся. Она рассмеялась и постаралась, чтобы смех не прозвучал чересчур уж обидно для Принька. Почему бы тебе не воспользоваться формой для отправки рукописи А? так делают все. И мы обязательно рассмотрим то, что ты пришлешь. Вы слышали историю про человека, который в мае пробежал по всему Петропавловску-Камчатскому с молотком в руке. Он убил 31 человека. Но по какой-то причине Пощадил тридцать второго. Я мальчик с берега. Тридцать второй. И я написал книгу о случившемся...» Следующие несколько секунд Фрейда открывала и закрывала рот. Хлоп, открыла, хлоп, закрыла. Хлоп, открыла и пошевелила языком. Как брошенная на разделочную доску рыба, о которой она некоторое время назад размышляла. К счастью, редакция была погружена в свои ненастные сентябрьские дела, и потому никто ничего не заметил. «Господи боже, сколько же ему лет? Тринадцать? Четырнадцать?» — суматошно подумала она. «Неужели в этом возрасте можно складно соединить хоть пару предложений?» Несмотря на сомнения, Фрейда Акимова вовсе не была дурой, хо нет. Иначе бы она не работала старшим редактором, планируя позже, когда придет время, занять место главного. В море литературы водилось много рыбы, в основном отвратительная килька самоздата от которой не было спасения, но иногда встречались и настоящие белые киты. И если подросток не лгал, это тянуло на сенсацию. Готовьте сети, этой штукой мы будем кормиться целый год. Секунду, я сейчас соединю. Только не вешай трубку, мальчик, ладно? — Не переживайте. Я заинтересован в этом не меньше вашего. На какой-то миг Фрейда испытала давно позабытый страх. Страх ошибиться, сделать что-то не так. А вдруг она нажмет не ту кнопку и тем самым скинет эту рыбину с крючка? — Не волнуйтесь, ваши пальцы не подведут, — сообщил голос из трубки. Фрейда опешила, но все же нашла в себе силы, чтобы пробормотать какую-то благодарность. Она нажала верную комбинацию клавиш на телефонной станции, и в динамике раздался сухой кашель. — Говори, Фрейда, только поживее. У меня сегодня настроение для ловли блох. И Фрейда выдала залпы слов и эмоций. — У нас на линии висит несостоявшаяся жертва того психа с молотком, марафонца из Петропавловска-Камчатского. Мальчик, мальчик, это мальчик! — Господи, да что что еще за мальчик? Мальчик, которого полиция спасла в самый последний момент, выживший. И он написал книгу о случившемся. Последние два слова она произнесла с тяжелым придыханием. А чего получалось так? О случившемся. В ее сторону повернулись головы, даже та, что грызла карандаш. — Соедини, — быстро сказала трубка. Фрейда кивнула и перевела звонок на Авдеева. Пальцы, как и сказал тот мальчик, не подвели ее. Но не подведет ли ее что-нибудь другое? Отпихнув стул, она бросилась из офиса в коридор, а уже оттуда в уборную. Рыбе она в этот день больше не думала. Авдеев с трудом унял невесть откуда взявшуюся дрожь в ногах. Даже ладони вспотели. Не так давно он размышлял о том, как бы покорректнее сказать Юдингушеву, потомственному хирургу, написавшему сквозь тучи онкологии, бестселлер о борьбе с раком, что его вторая книжка — отвратительная и сырая дрянь. Некоторые просто не рождены для второго выстрела, а теперь у него на проводе висит необъяснимое — ребенок, у которого на глазах убили родителей и всех, кто находился в тот день в кафе Крокотао. Да? — с долей опаски сказал Авдеев. — Здравствуйте, Аркадий Милонович. Моя фамилия Абисов. Эва. Эва Абисов. Я написал книгу, и хочу, чтобы вы ее издали. — А ты тот самый... — Я тот самый мальчик из новостей, и могу подтвердить это. Неожиданно Авдеев ощутил сомнение. А вдруг это какой-то розыгрыш? — Почему именно мы? наше издательство пятое если не шестое по объему выпускаемой продукции ты мог бы обратиться к лидеру рынка ф я могу тебя так называть лучше не надо отцу бы это не понравилось о, -о, -о. авдеев беспокойно вцепился пальцами в атласную ленточку ежедневника а теперь ответ на ваш вопрос аркадий милонович вы как издательство не зажрались Как ни странно, это успокоило Авдеева. Подросток, способный понимать что-то посерьезнее видеоигр, вейпов и гоблинкора, явно повзрослел не на пустом месте. — Хорошо, присылай рукопись, и я сегодня же возьмусь за нее. Электронную почту редакции знаешь, да? Сделай пометку для Авдеева срочно, и не забудь указать номер телефона, договорились? — Да, сейчас все сделаю. — А ты правда... — Да, всего доброго. Авдеев пустым взглядом уставился в монитор и просидел так около двух минут, пока в почтовом ящике электронной почты редакции не ощутилось письмо с нужной пометкой. Рукопись называлась «Ад находится у океана». Без какой-либо причины по хребту Авдеева пробежала капелька холодного пота. Он открыл файл рукописи, и быстро схватил глазами первые строчки. «Кто бы ты ни был, послушай вот что. Возможно, это будет история клубков, рук и детей. Некоторые вещи просто происходят, хотим мы того или нет. Например, рождение. Вы когда-нибудь ходили босиком по битому стеклу? Сегодня это случилось опять. Мои ноги чисты но они все равно ноют и кровоточат». Шаг вперед, боль. Я не могу вернуться, потому что за спиной оно, рождение. И есть две руки, что держат меня. Первая отцовская тащит вперед. Рука матери снимает боль. О, Господи! Авдеев запустил пальцы в волосы и взерошил их. Остаток дня редактор честно пытался работать, но получалось из рук вон плохо. Мысли то и дело возвращались к рукописи подростка. Он даже сорвался на Юдингушеву, когда тот позвонил, обозвав хирурга бездарностью жрущей опухоли. Юдингушев забормотал в ответ, что доработает текст, но Авдеев послал его к черту. Конечно, никто не запрещал читать новую рукопись прямо на работе, но что-то подсказывало, что лучше бы это сделать на своей территории. Приехав домой около восьми вечера, Аркадий Авдеев заперся в кабинете. Перед этим вежливо попросил домочадцев не беспокоить. Компанию в затворничестве ему составили электронный ридер, чью виртуальную библиотеку уже пополнила рукопись от находится у океана» и бутылка шотландского виски. Пару раз без четверти полночи в два по полуночи Авдеев наведывался на кухню, чтобы сделать на скорую руку сэндвич. Глаза редактора при этом были красными, злыми и испуганными. Рано утром, около семи, Авдеев покинул кабинет, напоминая обрюзгшего призрака. Зеленые трусы, боксеры, некогда эластичные, теперь свалялись и пошли складками, приблизившись к границам неприличного оголения. Майка вобрала в себя запах и цвет виски, заодно прихватив все, что могли предложить сэндвичи — горчицу, ломтики редиса и лука — Душок подкопченных сардин. И первой жертвой призрака стала его одиннадцатилетняя дочь. Злата, названная так за цвет волос при рождении и с намеком на будущее богатства как раз перетряхивала рюкзак, пытаясь понять, куда подевался учебник английского языка. Она бы простила себе потерю книжки по биологии, довольно гнусной науке, пытавшейся разжевать резиновые основы прорастания семян, Но только не потерю инструмента по любимому предмету. Авдеев замер в дверном проеме ее комнаты, не отдавая себе отчета в том, что в одной руке сжимает электронный ридер, а в другой — пустую бутылку из-под виски. — Пообещай! — Что? — заметив отца, Злата улыбнулась. — Пап, ты чего? Опять горишь на работе? — Пообещай, что никогда не прочитаешь это. Авдеев помахал бутылкой спохватившись убрал ее и показал пакет в другой руке а что там там неопределенно протянул авдеев ничего забудь я тебя очень люблю Злата. — и я тебя люблю пап а еще я обожаю когда ты такой ну смешной а я вот что то и очень обожаю ну быть таким они прыснули со смеху словно давние сплетники узнавшие свежую новость. Впрочем, эта новость, заключавшаяся в похмелье и странностях после ночной работы, была далеко не в новинку. Плеча Авдеева кто-то коснулся, и он вздрогнул. Бутылка выскользнула из пальцев, но он успел подхватить ее и пережать груди. Испуганно обернулся. Какое-то время с изумлением изучал Маришу, а потом обнял ее. Мариша одарила мужа понимающей улыбкой. Его состояние, с выкачанными красными глазами, зверской смесью из запахов выпивки, закуски и пота, было ей знакомо. Обычно оно возникало, когда ему удавалось отыскать в ворохе рукописи настоящий бриллиант, и найденная драгоценность, судя по лицу супруга, была размером с восходящую луну. — Что стряслось, мой капитан? И это и впрямь что-то настолько стоящее? Авдеев схватил Маришу за руку и потащил за собой на кухню. Убедился, что дочь их не услышит, зашептал. Мальчик из Петропавловска-Камчатского написал книгу. Паренек, спасенный во время той зверской бойни молотком, написал чертову книгу. Об этом, представляешь? Об этом и много-много другом. Господи Боже, и у него получилось? Авдеев сел за стол отодвинул кем-то позабытую салонку и взглянул на жену. — Да, Мариша, у него получилось еще как. — Так в чем дело? Мне — кажется, Мне кажется, эта штука может погубить всех. Понимаешь? Он почти умоляюще посмотрел на нее. — Я не знаю, каким образом и как, но эта штука может сработать. Возможно, я себя накручиваю. Там и всякие зарисовки из Эдхалсиона, его красной тетради. Мальчик словно и раньше не был нормальным. — Это ведь всего лишь текст, верно? Руки Авдеева задрожали. — Не какой-то манифест или что-то в этом роде. Господи, там даже никаких призывов нет. Но под тексту как будто бритвы рассыпаны. Читаешь и чувствуешь, что можешь обидеться на весь мир. господи Мари, Скажи, что понимаешь меня, пожалуйста. Мариша улыбнулась и взяла его руки в свои. Дрожь сейчас же улетучилась. — Я тебя понимаю, мой капитан, но ты печатаешь книги, а не судьбы, милый. Просто помни об этом. Неожиданно для себя Авдеев рассмеялся и вскочил. Поморщился, ощутив легкое головокружение. Затем подошел к холодильнику, распахнул его и отыскал бутылку молока. Приложился к горлышку губами, уставившись в потолок. Пить утром молоко из горлышка — еще одна особенность ночной работы. Правда, молоко потом никуда не годилось, но это уже мелочи, правда? Белая прохлада потекла в рот, вымывая привкус виски и сардин, а заодно не весь откуда взявшиеся нотки кошачьего лотка. — В конце концов, это всего лишь буквы, верно? — Авдеев хохотнул. Нужно что-то еще, чтобы они превратились в гибкую пулю, шныряющую под черепу в поисках выхода. Да и вряд ли на такое купится здравомыслящий человек. А такой почитает, ужаснется, может, призадумается. Но с ума не сойдет. Правильно я говорю? Правильно. Но он не был в этом уверен. В апреле, спустя шесть месяцев, На полке книжных магазинов страны легла автобиография под названием «Ад находится у океана». Это была история Эвы Абисова, того самого мальчика с Халактырского пляжа, который выжил не на страницах какой-то там книги, а по-настоящему. А еще чуть позднее мир узнал, что такое ад.